Распределение. Вместо одной-двух недель просидеть в карантине мне довелось только три дня. На четвертый всем приказали строиться. На распределение, — пояснил Чистов, — сегодня вы у меня последний день. Вечером раскидают по отрядам. Нас пересчитали и небольшой кучкой повели в сторону вахты. Штаб представлял собой большой одноэтажный барак с двумя сквозными выходами. Один из них вел на плац. В левом крыле располагался кабинет начальника колонии, в правом его замов – оперчасть, а также нарядная. В ней работали заключенные. Все остальные работники колонии были люди в форме. Нарядная – очень важный орган. С ее ведения происходит распределение рабочих мест и перемещение из отряда в отряд. Даже освобождение от работы по болезни или другим бытовым причинам тоже идут через нарядную. А потому нарядчик в зоне – человек далеко не последний. Особенно старший нарядчик. Несмотря на то, что он тоже заключенный, должность позволяет ему многое. Фамилия старшего нарядчика была Кутаков. О нем мы знали из рассказов «Чистого», с которым тот был на довольно короткой ноге. Мустафа с Файзулой тоже упоминали его имя, когда перечисляли самые блатные должности в зоне. «Кутаков – бывший подполковник. Вопросов решает много, но по каждому ходит сначала к Дюжеву», – говорил Мустафа. «А вообще-то не дай бог иметь такую фамилию. По-татарски Кутак – хуй. Вот и представь, как звучит эта фамилия». «Загидов его так и называет за глаза. Подполковник Хуев. А в глаза что ты? Витя! Виктор Батькович!» В штаб мы вошли гурьбой, но тихо и с чувством здорового любопытства. Казалось, никто нас здесь и не ждет, потому что битый час пришлось стоять в коридоре, разглядывая плакаты агитационного характера, рассказывающие о трудовой доблести и энтузиазме, Заключенных колоний А также читать местную стенгазету И очередной номер Межзоновской многотиражки Под названием труд В простонародье эту газету Звали «Козье знамя» Рядом располагался Стенд Передовики производства Именуемый тоже не иначе, как Доска пидоровиков Глазеть на все это было Довольно занятно Ни лавок, ни стульев в коридоре не полагалось, поэтому приходилось слоняться до крыльца и обратно. Дальше крыльца ступать нельзя было ни шагу, о чем все были строго предупреждены каким-то капитаном. Поочередно открывались двери кабинетов, на которых висели таблички с указанием фамилий, званий и должностей их обитателей. Из них постоянно выходили и входили какие-то люди в форме с папками в руках. Иногда запрыгивал штабной шнырь, так же быстро выпрыгивал и бежал в какой-нибудь барак выполнять поручения. Носился он неимоверно быстро. «Ишь как шустрит, аж с пробуксовкой срывается!» С ухмылкой заметил кто-то из нашей компании. «Шустрить не будешь, в лесоцех на пилораму загонят. Там не так скакать придется!» В тон ему отвечал другой. «Да хуй с ним, со шнырем!» Лишь бы нам туда не угодить, пробурчал третий. Мы с Собиновым стояли в стороне и хихикали над содержанием газеты. Распределение проходило в кабинете начальника колонии, полковника Нижникова. Все его заместители, начальники производств, начальники отрядов уже сидели там. Вот-вот должны были выкликнуть нас. Не помню, кого вызвали первым, но все с волнением ждали когда первопроходец выйдет, чтобы узнать, какая атмосфера за дверями и о чем спрашивали. «И что это за мужик? Хозяин!» С первым беседовали относительно недолго. «В лесоцех», — Панура сообщил он, затворяя за собой дверь кабинета. «Всех, походу, туда загонят». «Нас, скорее всего, последними заведут», — предположил Собинов. «Тебя-то уж точно». «Разницы нет никакой. Как дело откроют, обомлеют. Постановление в изолятор, непризнание вины, иск 166 тысяч. Даже не сомневаюсь, что на разделку пошлют», — ответил я. «Да подожди ты. У них смотр самодеятельности каждую весну проходит, а заниматься некому. Часто уже говорил, что комиссия из управления ездит, смотрит, в какой колонии лучше. Замполит за это башкой отвечает. Так что... Могут пока и в клуб. Хотя бы на время определить. Подбадривал меня Толя. Одного за другим всех пропустили через кабинет. Остались мы вдвоем. Выглянул человек в форме и выкликнул. «Новиков! Собинов! Заходите!» Мы вошли. Поздоровались. Напротив двери, за большим столом, сидел начальник колонии. Слева вдоль окон... остальные участники комиссии. Справа, вдоль глухой стены, стояли в ряд стулья, на которые нам велено было присаживаться. Начальник колонии показался человеком исключительно приятной и волевой внешности. Мужчина лет сорока улыбчивый, с ясными голубыми глазами и очень цепким пронзительным взглядом. Надо сказать, улыбка ему шла. Из разговоров он представлялся мне немного другим. Среди присутствующих сразу узнал его заместителя Дюжева, которого никогда в глаза не видел, но по описаниям Файзулы и Мустафы распознал безошибочно. Вот что значит глаз художника. Дюжев сидел ехидненько ухмыляясь. На вид это был добродушный толстячок, более подходящий на должность швейцара из пивного бара нежели на начальника режима. Форма его тоже была не совсем гладкой, а может, просто сидела на нем из-за его нескладных форм, как с чужого плеча. В полную противоположность Дюжеву, сидящий на третьем стуле от него, замполит Филаретов был строен и подтянут. Форма на нем сидела безукоризненно, и по всему было видно, что он действительно замполит. Нижников очень приветливо поздоровался и, вероятно, не зная, как правильно начать, произнес приветствие, чередуя фразы мудреной приговоркой. Как мы поняли, через несколько минут приговорка была неотъемлемой частью его речи и заменяла собой невысказанные вслух мысли. «Ну, здравствуйте, вот так само дело, биомать! Прибыли вот так это дело!» Произносил он это добавление так же просто и естественно, как люди произносят, сами того не замечая, слова-паразиты «как бы» или «короче». Как впоследствии выяснилось, от интонации, с которой он произносил приговорку, и зависело любое его решение. Если зловещим тоном, а далее все остальное приветливо, то все равно в конце объявлял о водворении в карцер. И наоборот, приветливая это сам делая биомать», несмотря на последующий разнос, наставление и предупреждение заканчивалось поощрением и благодарностью. При всем при этом, человек он был неординарный и в некотором роде даже уникальный, хотя бывал порой жестким и даже жестоким. Приговорка была его фирменным лейблом, И в лагере иногда его потихонечку передразнивали. Полностью произносил он ее только в особых случаях. «Вот так это дело, само делай, мать!» В разговоре же, в качестве связующего звена, применял сокращенное. «Сам делай, бить!» Но что более всего удивительно, только в разговоре с заключенными и работниками колонии Неважно, женщины это были или мужчины. Даже в присутствии прокурорских чинов и вышестоящего начальства. И никогда в присутствии родственников, приехавших на свидание или других вольных лиц, не имеющих отношения к колонии. «Вы вдвоем прибыли? А третий где?» – спросил он, перелистывая личное дело. «В тюрьме остался. Его, наверное, на другую зону отправят», – ответил Толя. «Так, профессии какие есть? Если есть, пусть родственники вот так само дело документы пришлют». «Да какие профессии?» «Я музыкант, он директор», — улыбнулся я. «Это не профессии. Здесь не профессии. У вас ведь иск, так, погашать как будете. Что-то погасили уже? Статья с конфискацией? Так, ага, понятно». Бормотал он себе под нос, листая дело. «Так, сам дело ведь, вину не признаете? Так...» «Так...» «Конечно, не признают. Хе-хе. Конечно, ничего погашать не хотят. чтоб такой иск гасить, надо работенку высокооплачиваемую иметь». «А у нас тут где самые высокие заработки?» Мелко посмеиваясь. Вмешался в разговор Дюжев. Все это время он сидел молча и внимательнейшим образом, улыбаясь, разглядывал нас обоих. «Кажется, на разделке или в лесоцехе?» Картинно повернулся он к сидящему рядом майору добродушного вида с проседью на висках. Майор улыбнулся и молча кивнул. «Вот начальник производства майор Пентегов вас устроит на самые высокооплачиваемые должности», — продолжал ехидничать Дюжев. «Да мы, в общем-то, на теплые места и не рассчитываем. Куда поставите, и там и хорошо. Нам везде хорошо», — в тон Дюжеву ответил я. «Было хорошо», — поправил меня Дюжев. Повисла глупая пауза. Первым ее нарушил Нижников. Ну, вот так это самое дело, ебья мать. Вот тут у нас производство большое. Летом сплав, зимой разделка. Лесоцеха свои. Пилим. Самое дело, погрузка в вагоны по всей стране. Вот так, ебья мать, отправляем. Далее он стал рассказывать о производстве, о нормах, о трудовых подвигах и местных стахановцах, которые ударным трудом заслужили досрочное освобождение. И вместо того, чтобы прохлаждаться здесь до звонка, ушли вот так сам делаю биомать досрочно. Потом говорил Пентегов. Следом замполит Филаретов, за ним еще кто-то. И так внезаметно для всех потеплевшей атмосфере пришли к самой важной теме — Клубу и что представляет собой этот клуб в понимании лагерной администрации. Самодеятельность у нас вот так это дело хорошее. Вокально-инструментальный ансамбль есть, хор. Народные инструменты само дело вот только тем, кто уже поработал на производстве год два «Зарекомендовал себя с хорошей стороны, доказал трудом, вот так это дело, ябья Нижников отвел обвел глазами всех присутствующих. «Правильно я говорю?» Присутствующие закивали. Дюжев сидел неподвижно, с той же ухмылкой сложив руки в области пупа. «А песни эти, которые ты пел на магнитофон, вот так это самое дело, не те песни, надо русские, народные!» Родовые не то что ебать в ресторанах там или где. А здесь это нет. Нет, почему же можно? Здесь тоже поют. Вон, в изоляторе. Еще как поют, Хе-хе! заметил Дюжев. Пожалуйста, Пой, в каждой песне свое место. В общем так, после нескольких незначительных вопросов ко мне и к Собинову. начал подводить итог книжников. «Для начала определяем вас на разделку в 101-ю бригаду. Вот сидит ваш начальник отряда, капитан Грибанов. Прошу любить и жаловать. Как говорится, вот так это дело». Повернувшись лицом к капитану, он хлопнул ладонью по столу. «Принимай обоих. Парни здоровые, на разделке такие нужны. Поработают, мускулы накачают, так это дело». А потом можно и про клуб подумать. И работу другую, понимаешь, вот так это дело. Самое дело и биомать. Нижников поднялся над столом. Все поняли. Разговор окончен. Распределение тоже. Мы встали. Все понятно. Разрешите идти? В коридоре подождите. Нечего по зоне шляться. В карантин вас отведут. Вдогонку приказным тоном бросил Дюжев. «Так, никогда не выходить! Ждать в коридоре!» Первый раз за все время подал голос Грибанов. Мы вышли на крыльцо и закурили. «Ну, Шила, так я и знал. Как минимум полгода придется стреляться на этой ебаной разделке!» Мрачный изрек Собинов. «А как тебе начальник отряда?» Спросил я. «Как шавка, подлаивает дюжу. По виду недалекий, мне так кажется. Но рыть землю сейчас начнет всеми копытами. Хозяин дал добро». «Хорошо, хоть вместе в один отряд так полегче все же. Хоть общаться будем по-человечьи. Чувствую, Грибанову это не очень понравилось. Будут нас с тобой, наверное, разбивать». Вряд ли, если бы хотели, могли это сделать прямо сейчас, выпустил дым Толя. Вряд ли. А отрядник, отрядник, как хозяин скажет, так и сделает. Надо книжникову подход искать. А Дюжев, уматный тип, как слон непробиваемый, и сам себе на уме. Правильно, его тут дермантиновая жопа называют. «Да все они тут. Вот, блядь, зверинец, вот попали. Кого тут только нет. И каждая, блядь, начальник. Подожди, еще другие не проявились. Как проявятся, так и Дюжев, может, благодетелем покажется. Мы докурили и вернулись в штаб. Вышел Грибанов и нырнул в какой-то кабинет, бросив на ходу. «Быстро в карантин!» После проверки в десятый отряд завхоз придет за вами. Идите, идите, собирайте вещи. И мы пошли. Первый вопрос Чистого по нашему возвращению был таков. Ну что, куда? На прямые работы? В 101 -ю. Так я и знал. Думал еще, может, посмотрят на то, что вы в институте учились, что ты на гитаре играешь. Ясно. «Значит, из управления цинканули. А может, хозяин сам так решил. Ну да ладно, давай чайку попьем, а то вечером вас уже сто первую загонят». Мы пошли собирать вещи, потом посидели за чаем. «Если что, заходите, не стесняйтесь, всегда рад». С этими словами Чистов проводил нас до крыльца.